Когда шкура была снята, освежёванную тушу разрубили на несколько частей, сложили мясо на лёд и накрыли тяжёлой сырой шкурой. Собаки были рядом и повизгивали от нетерпения. Каждый из них Данилович бросил по небольшому куску мяса. Больше нельзя, иначе подохнете. Завтра получите больше, говорил койур своим подопечным. Затем отрезал кусок мяса по солиднее и дразня им и влекая за собой стаю, направился к стоянке. Теперь у нас осталось 7 собак. Одна собака по кличке Серый лежала с распоротым животом недалеко от лагеря, где стая схватилась с хозяином Арктики. Серый был в ужаком в упряжке, и Данилович очень жалел о нём. Собак мы ограничили на первый раз в пище, но значительно труднее было ограничить в еде себя. В котелке варилось ароматное нежное мясо. Запах его действовал на нас раздражающе, заставлял то и дело глотать скудную слюну. Казалось, ел бы его, пока не насытился. Но мудрый Данилыч был неумолим. Каждому отрезал по одинаковому небольшому кусочку, примерно граммов по 150. Остановил убрал с глаз подальше. И когда Виктор подсказал ему, а я поддержал, что, день сказать, неплохо вы Съесть ещё по такому кусочку, он твёрдо отрезал, не дам. После такой продолжительной голодовки первое время есть надо очень мало, иначе можно умереть. Ночью одна собака перегрызла свой ремень и до отвала наелась. Утром мы увидели её около своего мясного склада, сильно раздувшуюся с подсоловевшими мутными глазами. Вскоре она и сдохла. «Собака не волк», – сказал Данилыч. «Тому такая процедура нипочем. Вот собаке, как и человеку, выходить из голода надо постепенно. Теперь у нас осталось всего шесть собак. Три кобелька и три сучки. Одна из них через месяц должна щениться». 30 апреля. Третий день, как выходим из вынужденного голодания. За ужином мы поели почти досыто и собак хорошо покормили. Настроение стало подниматься и силы понемногу пребывают. Ледяное соседнее поле на юге сомкнулось с нашей льдиной, а напротив нас пока еще существует узкое клинообразное разводе. Утром здесь гуляла нерпа. Данилыч убил ее совсем близко от кромки льда и достал при помощи своей выброски. Это был самец весом около 60 кг. Как только нерпу вытащили на лёд, Данилович тут же под задним ластом, заменявшим хвост, вырезал ароматную железу. Если этого не сделать, то мясо будет отдавать керосином. Так бывает только у нерп самцов. Ближе к вечеру в просветы между облаками стало проглядывать солнце. Ветер утих. Погода налаживается. Тихо и спокойно кругом. Вокруг незаметно никаких признаков жизни. Везде простирается унылая, устрашающая пустыня льда и снега. 1 мая. На материке сегодня отмечают большой весенний праздник. В Москве военный парад, ликующие шествия, демонстрации. А у нас да что говорить об этом, раз такое случилось с нами. Ну и мы, несчастные пленники океана, тоже отпраздновали день 1 мая. Пусть скромно, но отметили. Не пожалели бензина, на примусе отварили мясо медвежье, мясо нерпичье, печень нерпичью, язык медвежий. Котелок наш сравнительно небольшой, вместимостью 2,5 л. Так что пришлось сделать две варки. Да ещё чай приготовить. Готовит Данилович начал в 7 часов утра. И спустя 2 часа мы садились за праздничный стол. Выставили свой НЗ, бутылку спирта. Конечно, выпили немного, грамм 200 на троих и захмелели. Из закуски больше всего понравилась нерпичья печёнка и язык медвежий. Если бы ещё по кусочку хлеба было бы совсем хорошо. Соскучились мы по хлебу. Спели несколько песен. Мы с Виктором спели песню «На кораблях ходил, бывало, в плаванье». На кораблях ходил, бывало, в плаванье. Данилыч ее не знал, но последние ходил, две строчки каждого куплета пел с нами. Интересно, как у нас получилось. Пели куплет песни. Нет, не по мне краса в чужом окошечке. В чужих краях бродил я много дней. Но не оставил там души ни крошечки, ей-ей. Она для милой родины моей, она для милой Настеньки моей. Я не помню краса в чужом окошечке, в чужих краях бродил я много дней. Но не оставил там души ни крошечки ей-ей. Она для нас, она для Насти, Настеньки моей. И она вот когда ли, повторяли последнюю нас... строчку, Каждый из нас вместо Настеньки ставил имя своей любимой. Я пропел Лидочки моей, Виктор Милочки моей, Данилович Шурочки моей. Все трое рассмеялись. И тут Данилович пояснил: "Ваша Лидочка и Милочка вряд ли будут вас ждать, и вы их уже почти забыли. А моя Шурочка, жена моя, обязательно будет меня ждать, и я её не забуду. А вы, парни, ещё молодые". У вас ещё будут мелочки. Если не сгинем здесь в альдах, сказал Виктор. Не сгинем, уверенно произнёс Данилович. Не вешайте носы, парни. У меня нет большой тревоги на душе. Мы вернёмся домой. Я согласился с Даниловичем. Виктор промолчал и задумался. Затем мы в сопровождении собак сделали небольшую прогулку на соседнюю льдину, которая полностью сомкнулась с нашей. Правда, Виктор дальше на нашей льдине не пошёл. Он ещё слаб. Вернувшись в палатку, он залёг в спальный мешок и спал до ужина. 3 мая. Убили ещё одну нерпу, напримкнувшую к нам льдине у лунки. Здесь лёд сравнительно молодой, и на нём сосине нерпы устраивают отдушины и поддерживают их в всё морозное время. В зимнее время лёд быстро нарастает, и отдушины лунки углубляются. У каждой нерпы имеется иногда несколько таких лунок. Зимой такие лунки служат морскому зверю для пополнения лёгких воздухом и для отдыха под ледяным куполом. Весной купол разрушается, и животные подолгу нежится под солнцем на краю спасительной лунки. При опасной ситуации зверь моментально ныряет в лунку, и был таков. Поэтому во время охоты на нерпу у лунки зверя надо бить на повал. При ранении он уходит под лед и там погибает. Сегодня с перерывами светит солнце, но холодно. Максимальная температура днем – минус 28 градусов. Ночью ртутный столбик нашего термометра опускается до минус 35 градусов. Хотя, какая сейчас ночь? Сравнительно светло. По всему северному горизонту полыхает красновато-малиновое с золотистым отблеском заря. Сейчас мы не голодаем, но пища архи-однообразная. Мясо медвежье, мясо нерпичье. Эх, был бы еще хлеб и сахар, да картофель. Я уж не говорю об овощах и фруктах, которые и на полярной станции почти не ели, кроме квашеной капусты до да сухого картофеля. За последние дни мы заметно окрепли, Правда, Виктор, поправляется медленно. Цинга у него вроде бы приостановилась, но дёсны продолжают кровоточить. У меня тоже кровоточат, когда чищу зубы. У Данилыча дёсны вроде в порядке, но он не чистит зубы. Пока у нас в достатке чай и соль. Данилыч любит крепкий чай, и он прихватил с собой по пачке плиточного и индийского. Я об этом не знал и взял у повара ещё пачку индийского чая. Не шикуем, но чай пьём. Хотя и без сахара и соли прихватили килограммовую пачку и бензин пока есть. Интересно с ним получилось. Начальник станции попросил механика найти ёмкость и снабдить нас бензином для примуса в дорогу. У механика подходящей ёмкости под рукой не оказалось, он нашёл небольшую 30-литровую железную бочку из-под подсолнечного масла и полностью заполнил её горючим. Когда Данилыч узнал об этом, то отказался брать в дорогу лишнее горючее. Дескать, нам и десяти литров хватило бы. Но механик отказался переливать бензин из малой емкости в большую. «Берите, — говорит, — всю бочку. Холодно будет. Обогревайтесь бензином. Он, дескать, и на льду горит». Ворчал Каюр, но эту бочечку взял. И вот она нам пригодилась. На сегодняшний день у нас осталась почти половина бензина. Дрова-то мы уже использовали. Мы очень похудели. Теперь одежда и верхняя, и нижняя висит на нас как на скелетах, и кажется, греет хуже. Похолодало. Нас с Виктором донимает холод. Сейчас мы находимся в экстремальных условиях, и наша одежда и обувь негодны здесь. Одета мы в полушубки и ватные брюки, обуты в унты как у лётчиков, на голове ватные шапки-ушанки с кожаным покрытием. Данилович экипирован словно чукча. На плечах кухлянка, поверх кухлянки камлейка, ватные брюки, на ногах тарбаса, на голове меховая шапка. Его тарбаса теплее наших унтов и значительно легче. Конечно, мы же не предполагали, что с нами подобное случится. На дорогу в 5-6 дней такая одежда и обувь вроде и неплохи. Эх, да что теперь говорить об этом? С южной стороны исчезло водное небо. Значит, там сплошной лёд. Нам надо немедленно идти на юг. Да, Виктор, ещё слаб. Да и собачья упряжка слабовата, а без собач пришлось. 5 мая. Морозно. В воздухе ледяные иглы. Днём -33°. Градуса. В палатке холодно. Западный ветер перешёл на северный силой 6-7 м/с. Движемся мы на север. С какой скоростью, не знаем. У нас нет секстанта. а поэтому не можем определить по Солнцу свои координаты. Знать бы, на какой широте находимся и как далеко удалились от своей родной полярной станции. На полярной станции в остров Четырехстолбовой имеется хорошая библиотека. Я выискивал и прочитывал все, что связано с исследованием Арктики. Подлинной находкой для меня оказались ежемесячные научно-публицистические журналы «Советская Арктика». Их было много за несколько лет. В этом журнале описывались некоторые экспедиции по исследованию высоких широт. Все экспедиции тщательно готовились, хорошо продуманы и снабжены всем необходимым, особенно продовольствием. Учитывались и худшие варианты. А что получилось с нами? Мы ведь тоже были маленькой экспедицией по исследованию полярного льда до кромки припая. Нас отправили наспех, непродуманно, и не был учтен и продуман худший вариант. А Арктика баба капризная. А Арктика баба капризная. Вот она и показала нам худший вариант. Мы оказались беспомощными в таких условиях. Нет у нас ни связи, ни приборов для определения своего места нахождения. Хорошо, что догадались бинокль с собой захватить. Сейчас не помню, но кто-то из полярных исследователей сказал, что шансы на успех имеет только тот, кто планирует путешествие длительно и методично. Мы же своё путешествие планировали в спешке. Теперь расплачиваемся. Оказались мы в Сарс в февраждебной бурной погоды и предательски опасных плавучих льдов, оторванные от людского мира, лишённые всякой связи с ним и всякой информации. Нам следовало идти на юг, в ту сторону просматривается лёд и небо светлое. При таком морозе все поляны покрыты льдом. Обстановка для нашего ледового похода довольно благоприятна, но подводит Виктор, и упряжка слабовата. Собаки кажутся крепли, но их мало. О грусть тяжёлой. 6 мая утром встали, дрожат от холода. На ночь обувь не снимали, но и в унтах ноги без движения слегка мёрзли. Виктор ухитряется забраться в свой спальный мешок в полушубке. Он узкоплечий, худощавый, и ему это удаётся, но всё равно ночью мёрзнет. В палатке-то как на улице. Утром за горячим завтраком ещё раз обсудили своё трагическое положение и решили немедленно двигаться в сторону материка, благо пока позволяет погода. Будем двигаться, согреваться и то дело. Виктор уверяет нас, что вполне здоров и может участвовать наравне с нами в этом походе, но мы-то видим, как он ещё слаб, как ему хочется вырваться из цепких тисков ледяной пустыни. И мы решили: по ровному полю Виктор едет на нарте, а когда встречаются гряды торосов, А их будет очень много. Я помогаю товарищу преодолеть ледяные завалы, ковупряжку Данилович берёт на себя. Наш груз в основном составляет медвежье и нерпичье мясо. Дров теперь нет, большую часть бензина сожгли. Метеорологическое оборудование не тяжёлое и не объёмное, а металлический бур я решил не брать с собой. Всего груза набралось килограммов 170 без Виктора. Это вполне сносный груз для шести собак. Мы свернули свой лагерь и в 11 часов тронулись в тяжелый путь. Без особого труда перешли крепко смёрзшееся шуговое поле и вышли на место, где недавно были свидетелями страшного оторошения. Как мы и предполагали, то поле расползлось на множество больших и более мелких льдин. Теперь они торжественно и молчаливо возвышались среди покрытых ровным льдом разводей. И лед был достаточно прочен, чтобы выдержать нас. Спустя час мы вышли на еще более разреженное ровное поле молодого льда. Это была та самая полынья, которая долго отражала водяное поле. Только ближе к вечеру мы перешли эту ледяную равнину и вышли на более зрелое, наполовину таросистое поле. Здесь мы и разбили свой лагерь. Изрядно устали. Виктор держится молодцом. правда, значительную часть пути он ехал. Дорога и погода сопутствовали нам. Весь день светило солнце, температура воздуха повысилась до минус 25 градусов, и у нас бодрое настроение. По нашим расчетам, мы сегодня прошли не менее 25 километров. Начало неплохое. 7 мая. С утра часа полтора шли по средней проходимости полю, Но затем начались труднопроходимые гряды таросов, так что иногда приходилось работать топором. Так продолжалось до 6 часов вечера. Приходилось часто отдыхать. Затем вышли на замёрзшее разводье, метров 500 шириной, и снова таросистое поле. Здесь, среди таросов, мы и установили палатку. За день прошли не более 7-8 км. Теперь перед нами более проходимое поле, и сегодня можно бы пройти ещё несколько километров, но Виктор еле стоит на ногах. Такая дорога ему не по силу. Погода, как и вчера. Мороз и солнце. Возьму я мая. Упорно движемся вперёд. Торосистые льды вперемешку с неширокими, покрытыми молодыми льдами разводими. День солнечный, безветренный и морозный. За день прошли не более 15 км. 9 мая. Сегодня большой праздник День Победы. Но этот праздник не для нас. 9 часов отдыханы короткие, мы до изнеможения прорубались сквозь сельды на Молоду из коверканым таросами и многочисленными трещинами поля. В 6 часам вечера мы выдохлись окончательно. Недалеко просматривается широкое замёрзшее разводье, но дойти до него у нас уже не хватило сил. Между торосов нашлась ровная снежная площадка. Здесь мы и установили палатку. По материке сегодня у людей праздник, а у нас тяжелейший день. За час мы проходили не больше километра. Невольно Закрадывается сомнение. Есть ли смысл продолжать дальше путь? Ведь результаты наших неимоверных трудов слишком малы. А главное, мы идём вслепую, совершенно не зная расстояния до цели. Как далеко нас отнесло на север? Предполагаем, что за месяц мы удалились от своей полярной станции километров на 400-450. А может, больше или меньше. Не знаем. А какова ледовая обстановка впереди, тоже не знаем. Если будет такая, как сегодня, нам такой путь не преодолеть. И позволит ли погода? Здесь суровая и капризная Арктика. Не все будет ясное солнышко, тишь и гладь. Может и заштормить, и заторосить. Сейчас ветра нет, полный штиль. В Арктике так бывает нечасто. Вот и думаешь сейчас, откуда задует ветер. Не дай бог с юга. Но праздник и мы отметили. Всем чертям назло. За ужином выпили по нескольку глоточков разведенного спирта. Разомлели от выпитого, а больше от усталости. Посидели, поговорили и разошлись по спальным мешкам. Ребята быстро уснули. А меня сон не берет, такое у меня часто бывает. Светло. Ближе к северу светит кроткое северное солнце. Промыкавшись без сна более часа, я вылезаю из спального мешка и сажусь за дневник. 12 мая. Утром 10 мая поднялись рано, но двигаться на юг было невозможно. за очень плотного тумана. Собаки находились между двух ропаков, в метрах в 10 от палатки, но они еле-еле просматривались. Откуда такой туман? Образовался на месте или нанесён со стороны? Штиль. Ни звука. Мёртвую, угнетающую тишина. Словно мы находимся в каком-то другом мире. Так было несколько часов. Сквозь туман с желтым расплывчатым пятном просматривалось солнце. Воздух сырой и холодный, хотя термометр показывал всего 20 градусов. Ближе к полудню с юга запада потянул свежий напористый ветерок, который быстро усиливался, и спустя час тумана как не бывало. Ясно было, погода резко меняется. Теперь жди очередной каверзы от госпожи погоды. И действительно, вот откуда-то с запада сплошной стеной надвигаются низкие разбушиы тёмно-серые облака, и вскоре они закрыли солнце и заполонили всё небо. Сразу стало как-то неуютно, мрачно и жутко вокруг. Во время обеда рядом с нами раздался гулкий грохот и треск. Мы бросились вон из палатки и увидели, что наше ледовое поле трещит и раскалывается. Одна трещина была совсем рядом и прошла между палаткой и собаками. От неё в стороны отходили ещё несколько трещин. Ближняя трещина заметно расширялась. Что делать? Собак привести сюда или самим перейти на ту сторону? Решили пока палатку не сворачивать, а перевести сюда упряжку. Грохот нарастает, усиливается ветер. Начинается сжатие и тарошение льда. Мы оказались в неблагоприятных условиях на молодом льду, который всегда подвержен более интенсивному тарашению. Между тем льдины разводило все больше и больше. И спустя час с небольшим трещина превратилась в 5-6-метровое разводе, которое увеличивалось на глазах. К югу-востоку оно становилось шире, а в противоположную сторону сужалось. Пока опасность нам не угрожала, так как интенсивное сжатие и тарашение шло севернее нас, а южнее – Ледяные поля разводило, и там было спокойно, хотя тарошение шло везде, и спереди, и сзади нав. Опасно будет, когда после развода льдины снова сойдутся и начнётся сильное сжатие. Тогда тарошение может достигнуть нашей палатки. К югу от нас, там, где находилось замёрзшее разводие, слышались скрипы, громкие вздохи и шипение. Я не удержался и, невзирая на сильный ветер и торошение, пошёл к разводию. Когда я добрался до него, то передо мной предстала грозная, впечатляющая картина разбушевавшейся стихии. Под колоссальным напором соседнего ледяного поля молодой ледок в разводе со скрежетом и шипением вспучивался, ломался и крошился. И тут возникали мелкие временные торосы, которые вскоре должны исчезнуть в бурных волнах открытого моря.